Глава третья. Внутри был полумрак, но в конце коридора светила тусклая электрическая лампочка. Это радует, хоть какая-то цивилизация. Там же в конце коридора стоял тяжелый стол, явно утащенный из кабинета большого начальника. Хороший стол, из толстых досок, таким, если что, прикрыться можно, не всякая пуля пробьет. Там меня ждали. Седой не по возрасту мужик в просторной рубахе, в которую при желании можно двух таких завернуть. Он поманил меня рукой и указал на маленький раскладной стул. «Садись, рассказывай. Давно здесь?» «Часов шесть». «Ясно. Что хотел? Хотя стой, угадаю. Ты Коростина ищешь?» «Угу. Он и кивнул я». Ну, молодец, что хоть добрался. Я не первый? Я про пятерых слышал, до нас дошли двое, их уже нет. А Коростина они нашли? Да черт его знает, нет, наверное. Тебя по новой форме узнать можно, хорошая форма. А карабин где взял? С трупа снял, так получилось. Ясно, оружие ставь сюда и иди к старшому, в подвал то есть. Он указал мне на вмонтированную в стену оружейную пирамиду, где уже стояли два автомата Калашникова, в состоянии чуть лучше моего карабина. Знакомый ствол, вспомнить бы еще чей. В подвал меня отвел молодой пацан, лет семнадцати, что вынырнул из коридора. Ничего не говорил, просто жестом предложил следовать за ним. Мы прошли через железную дверь и попали в бомбоубежище. «Да, школа, особенно советская, это хорошая крепость, в которой есть куда прятаться от бомбардировок». Несколько поворотов коридора, и мы оказались в большом зале, где громко работал двигатель. Пацан подошел к массивной стальной двери и постучал особым образом. «Открыто», — сказал оттуда недовольный голос. Малец вцепился в ручку и с видимым трудом открыл тяжелую дверь, также молча указав мне внутрь, сам остался снаружи. Ну привет. За большим столом сидел мужчина лет сорока с небольшим, опрятный, одетый в наглаженную синюю рубаху. Выглядел он как начальник малого предприятия. Смущало только кабура на ремне, в которой, судя по рукоятке, торчал револьвер системы Нагана. Будем знакомы. Рогов моя фамилия. Борис Аристархович Рогов, начальник тутошний. Присаживайся. Рад, что ты живым добрался. Приключения по дороге были? Собак встретил. Еще каких-то тварей летающих. Одна бровь местного начальника приподнялась. Видимо, новость тревожная. От собак ты ножом бы смог отбиться, может быть, заметил он. А вот летуны. Вас ведь без оружия отправляют. Оружие у меня было, — сказал я, указывая на дверь. Сдал на входе. О как! Научились передавать? Нет, здесь нашел. Карабин. Снял с убитого. А убитый? Не представился. Я развел руками. Его при мне убили. Почти. Вот это на шее было. Я протянул ему медальон. «Водолей!» — он вздохнул. «Жалко, хороший парень был, смелый и везучий». «Был. А как он погиб?» «Его двое убили, странные такие, в балахонах, морды все в татуировках». «Где они?» — перебил он меня. «Мертвы», — сразу сказал я, а из груди местного начальника вырвался вздох облегчения. «Он их застрелил обоих». «Они его ранили. Я на выстрелы прибежал, смотрю, они мертвые, а его уже потом по кровавому следу нашел. Он уполз, но не успел жгут наложить, кровью истек. Артерия на бедре была перебита. У него я карабин забрал и патронов немного. А потом собаки набежали, а чуть позже крылатые». «Ясно». Он вздохнул, потом встал, подошел к незаметной двери в стене кабинета и постучал ногой. «Петрович!» Дверь открылась, оттуда послышался голос явно пожилого человека. «Чего?» Тут гость рассказывает, что водолее писанные завалили. Из-за двери раздалась матерная тирада, а потом снова вопрос. «Где они?» а он с ними в ничью разошелся, их завалил, а сам потом кровью истек. Уже хорошо. Давно их в наши края не заносило. Петрович вышел из двери и присел рядом на табурет. Это был старик, хорошо за шестьдесят, в рабочем комбинезоне и с руками, заляпанными машинным маслом. Еще бодрый и с ясным взглядом, явно какой-то технический спец. «Гриценко», — представился он, протягивая широкую мозолистую ладонь, которую ради такого даже слегка протер тряпкой. «Ефим Петрович», — инженер, оружейник, слесарь, токарь. «Таранов Дмитрий Сергеевич», — менеджер по закупкам, водитель большегруза. Был. «Вот и познакомились», — подвел итог Рогов. «Теперь давай по существу». Да у меня все стандартно, я развел руками. Я Коростина ищу, а как найду, буду действовать по его указаниям. Еще послание к нему. Смотри, Коростина мы знаем, он в этих краях человек известный, вот только появляется раз в пятилетку. До тебя уже двое приходило, оба погибли по глупости. А у них были послания? Были, но, насколько помню, к нему не попали. Один свое просто потерял, там, если честно, дурачок был, недели здесь не прожил. Второй хранил при себе, хотя я предлагал оставить в крепости, тогда бы точно попало по адресу. И? В рейде он на ехидну нарвался, потом покажу тебе, что это такое. От него одни ноги остались. Кислота и послание сожгла. Самое обидное, что Коростин через два дня нарисовался. Мы ему сказали про письмо, он матом крыл минут пять. Так что советую. Да ради бога! Я вынул конверт и положил его на стол. Можно вскрыть, оно не секретное. Подозреваю, содержание только сам Коростин поймет. Проворчал Петрович, потом вынул из кармана перочинный нож и вскрыл конверт. На листе плотной бумаги от руки были написаны столбцы цифр и буквенные обозначения. Местами попадались пометки, написанные от руки, типа «Медь рафинированная» или «Сечение 0.4» и «Регулятор на 8». «Рано или поздно оно к нему попадет?» — спросил я. «Да, попадет». Рогов взял послание и убрал в ящик стола. На какое-то время повисло молчание. «У меня вопросы есть», — скромно сказал я. «Понимаю», — ответил Рогов и продолжил молчать. «Пока Коростина нет», — сказал Петрович, — «у нас поживешь, в ходить будешь, таскать хабар». «Какой?» — с интересом спросил я. «Тушенку, патроны, оружие, одежду, если найдешь. Город-то, считай, миллионник» а людей живых тут едва три сотни наберется. Я вот уже нашел хабар. Я полез в мешок и вынул шприцы с зеленой жидкостью. Не знаю, что это, но решил захватить. У тех самых писаных прибрал. Полезные они? Чистейший, сказал Петрович, поднеся к глазам шприц с самой темной жидкостью. Тут дос, наверное, сорок. «Но не сорок», — скептически заметил Рогов. «Но двадцать будет». «Явно к чему-то готовились». Он повернулся ко мне. «Это их допинг, усиление. Один укол, и человек часа два будет прыгать, как заводной, железо руками гнуть и кирпичи разбивать. Сами мы не употребляем, слишком опасные побочные явления. А вот ученые берут хорошо». «Ученые?» А нельзя ликбез устроить хотя бы короткий? — попросил я. — А что знать хочешь? — хором спросили они. — Все, — ответил я. — И сначала, почему вы не удивились, когда к вам человек из другого мира пришел? — Во-первых, — тоном лектора сказал Рогов, — ты такой не первый. Во-вторых, мы тут уже столько всего пережили, что пришельцы из другого мира нас точно не удивляют. «Хотелось бы подробнее», — снова попросил я. «Смотри», — объяснять начал Петрович. «Лет пять назад, ну, чуть меньше, начался натуральный конец света. Повсюду в мире, и у нас, в Союзе, и за границей тоже, в Штатах, в Европе, в Азии, стали открываться окна в ад. Ну, это не ад был», — поправил Рогов. «Разница невелика» отмахнулся Петрович. «Суть в том, что оттуда полезла всякая нечисть. Такие твари и сикии. Людей жрали, а некоторых себе на службу ставили. И так удачно они эти ворота открывали, что оказывались в самых густонаселенных районах. И так их было много, что даже наша армия с трудом справлялась. До того дошло, что по своей же территории ядерными бомбами били. Не везде, конечно» а только там, где большие скопления находили. Отбились. Ну, как сказать, от населения едва половина осталась. Выживших эвакуировали в Сибирь, на севера, в Казахские степи. Короче, туда, где раньше с населением туго было, а потому и врата не открылись. Но тут небольшая поблажка вышла. Попутно с вторжением климат меняться начал. Ураганы были, вулканы просыпались. «Зато теплее стало», — добавил Рогов. «Именно. Оказалось, что теперь вот эти облака...» Петрович ткнул пальцем в бетонный потолок убежища. «Все время висят. Ясных дней в году два-три. За счет этого что-то с климатом случилось. Тепло как-то там перераспределяется, и теперь по всей земле равномерно тепло. Вот» и атмосферное давление раза в полтора повысилось, — сказал Рогов. Но это ученые вообще никак не объясняют. — А как отбивались? — спросил я. — Известно как. Могучая и непобедимая армия помогла. Война шла такая, что земля не выдерживала. Твари сплошным потоком шли, их истребляли, как на конвейере. А врата эти, как оказалось, только ядерный взрыв мог уничтожить. И то, потом в другом месте новые вырастали, хотя и не часто. Специально применяли такие снаряды большого калибра с ядерной начинкой, мощностью, если правильно помню, в 0,8 килотонны. Хватало, чтобы ворота уничтожить, а заражение небольшое оставляли. В других странах еще хуже. В Китае, в Америке, в Европе. Там, считай, кладбище. Туда даже наши заходили, чтобы в нескольких местах особо важные ворота закрыть. В рассказанное ими верилось охотно. Если тут Советский Союз остался, то его административно-командная система при всех своих недостатках была отлично заточена под экстремальные ситуации. Да еще могучая, без дураков, армия. Не удивлюсь, если в Генштабе даже план лежал в сейфе именно на такой случай. Описанные, они тоже оттуда? спросил я. Оттуда вышло, я как-то подсчитывал, 146 разновидностей существ, сказал Рогов. Это только те, что я видел сам. Из них разумными были только два вида. Один из них Атланты, так мы их называем. Просто пришли и поселились, соблюдая нейтралитет. А списанными все иначе. Они вроде как люди просто фанатики, религия у них такая. А во главе стояла какая-то королева или богиня, или праматерь, черт ее разберет. Просто баба во главе, вот она их и посылала. Просто психи, ни на какой контакт не идут, только бой. Даже пленные от сотрудничества отказывались, предпочитали уморить себя голодом. «И они такие опасные», В голове у меня как-то не вязалось, что дикари, пусть и наглухо отмороженные, с холодным оружием могут составить конкуренцию современной армии с артиллерией, танками, ракетами и ядерным оружием. «Еще как!» – невесело усмехнулся Петрович. «Они ведь разные. Татуировки их – это вроде паспорта. Кто на что способен, кто что умеет и кто кем служит. Еще серьги в ухе». «Да, я помню. У одного было шесть, у другого пять», — вспомнил я. «Там не только от количества зависит», — сказал Рогов. «Там и сами серьги бывают разные, как звезды на погонах. Про этих могу сказать что-то вроде сержантов армейских. А были и другие, те, что магией обладали, могли взмахом руки самолет сбить. Те, кто на драконах летал, настоящих, огнедышащих». Вот тоже загадка. Ученые потом драконов этих изучили вдоль и поперек, даже по слухам живых захватывали. Но так и не узнали, как такая туша могла летать. Тут и повышенное атмосферное давление не в помощь. Все равно не взлетит. Там крылья нужны с футбольное поле каждое. К счастью, драконы им победу не принесли. Летали они хорошо, но вот огнесмесь быстро заканчивалась. Мало ее вырабатывали. Избивали их из зениток типа шилки. И магов со временем перебили. Они снаряд сбить не могли, так что прилетало на общих основаниях. А королева их? И королеву прихлопнули. Правда, точно никто не знает, труп не нашли. Знают только, что справа и слева от нее два ядерных заряда шарахнули, килотон на восемь каждый. После такого, сам знаешь, выжить сложно. Там еще этих писаных полегло дивизии пять. Собственно, на этом война и закончилась. Врагов резко стало меньше. Новые врата теперь появляются раз в полгода, а старые вроде как неактивными стали. Люди потихоньку отвоевывают потерянные территории. Твари ловят и изучают. Писанные теперь встречаются редко. Но все такие же злобные. А тут у нас, как видишь, разруха и бедлам. Ближайший островок цивилизации в ста километрах к северу. Там опорный пункт, военный городок тысяч на десять. Оттуда на большую землю поездом доехать можно. А из городка того сюда и не только экспедиции ходят. Бывает, вояки тоже к нам заезжают. Тут ведь территория разведанная и даже местами зачищенная». А остальной город, процентов этак восемьдесят, все еще во власти тварей. Твари настолько опасные. Там не только твари. То есть твари — это главное. Там всяких ловушек волшебных полно. Вроде как из их мира притащило. Шагнешь не туда, а тебя в землю засосет или огнем зажарит. Да еще паутина по стенам. Неприятная штука. Аномалии. Задумчиво произнес я. «Типа того». «А вы почему здесь?» Спросил я. «А кто как?» Рогов пожал плечами. «Кто-то эвакуироваться отказался, кто-то решил, что тут заработать можно, кто-то от закона прячется, кого-то забыли вывести, было и такое, особенно во время войны. Парнишка тот, что тебя сюда провожал, так вовсе не пойми откуда. Нашли здесь». Говорить не может, но все слышит. Видимо, от шока онемел. Писать может, имя свое сообщил, а больше ничего. Иногда рисует, рисунки странные, но по ним выходит, что с атлантами дело имел. А атланты эти? Тоже разумная раса оттуда, только совсем немногочисленные. Не знаю, сколько их, думаю, несколько сотен или даже десятков. Они к нам зашли вместе с писанами, но воевать не стали, просто попрятались. Найти их невозможно, появляются на глаза только тогда, когда сами захотят, чтобы их видели. Но с ними у нас хорошо. Если Атланта встретил, жди, что он к тебе с просьбой обратится. Они наш язык отлично знают, но говорят мало и редко, зато могут телепатией общаться. А когда просьбу исполнишь, одарит чем-нибудь». А как они выглядят? Ростом два метра, крепкие, кожа бледная. Ну, да, у нас тоже бледная, без солнца-то. Но у них совсем, прямо как у трупа, и вены просвечивают. Глаза странные, как будто бесцветные, волосы не растут почти. Одеваются обычно в набедренную повязку, синюю или красную, с золотой вышивкой. Говорят еще, что кровь у них голубая, но я не видел. Появляются всегда из ниоткуда. Не было никого, глядь, а он уже рядом. Поговорит с тобой и пропадет, как сквозь землю. Еще их писанные боятся, как огня, если рядом атлант писанные бегут, сломя голову, хотя те мирные и без оружия. «А что за просьбы у них?» — спросил я. «Просьбы разные. Иногда тварь какую убить, иногда поймать и притащить живую». Я один раз с ними контактировал, у меня попросили десять килограммов меди принести. Я за три дня достал и принес, куда сказано, а взамен получил... Короче, такая штука, что можно тварей приманивать. Вроде без надобности, но если охоту затеял, то оно незаменимо. Артефакт снова вспомнил я. Типа того, некоторые их так и называют. «А вы, значит, за счет города кормитесь?» «Не совсем так. Конечно, город большой, и кормиться есть с чего. Да мы и сами тут кое-где огороды разбили. Но без контакта с большой землей давно бы всем конец пришел». «Помогают?» «Да как сказать?» — он поморщился. «Обычно не бесплатно. Нас бы всех с удовольствием переловили и к ответственности привлекли». Да только ловить некому, да и наказывать, по сути, не за что. К тому же мы иногда полезны бываем, добываем дары разрушенной земли и продаем им. Там, в лагере в этом, что на месте поселка Тишкова стоит, куча научных лабораторий, а в них изучают все то, что мы добыть можем. Сами отвозите. Да, сейчас разговор идет, чтобы открыть неподалеку базу, Охраняемый блокпост, где постоянно будет парочка ученых сидеть и наше добро принимать. В черте города или рядом. Пока что туда машины гоняем, горючки у нас мало, поэтому гоняем редко. Но они платят за потроха тварей, за артефакты, даже за обычные ценные предметы. Не деньгами, конечно, деньги тут не особо. Тушенка, лекарства, одежда, обувь. Патроны и оружие редко получается выпросить. Один раз люди из соседнего лагеря отвезли груз. Не знаю, какой, но очень ценный. Взамен выпросили уйму стволов, только гладких. Ружья охотничьи. Наши двустволки и американские. Такие, что цевьем перезаряжают. Помповые. Точно. Но нам и это большое подспорье. С оружием туго. Я вспомнил в хлам изношенный карабин покойного водолея. «Ты не представляешь», — снова взял слово Петрович. «Они, когда эвакуацию проводили, вывезли все склады. Вроде бы один продовольственный остался, но его откопать не могут. Как откопают, будем все с продуктами. Хоть тушенку и зерно будем без проблем доставать. А вот оружие выгребли все подчистую». Нам только отделы милиции остались, да отряды Вохра. Еще один склад оставили, артиллерийский, уйма снарядов к пушкам и гаубицам, с усмешкой проговорил Рогов. Мы его тоже прибрали, как-никак порох. «А разве он подойдет к ружьям?» — удивился я. «Если правильно обработать, то подойдет, правда, сыпать его нужно половину щепотки, иначе ствол разрывает». «Опять же...» Из пороха и фугасных снарядов можно бомбу соорудить. А еще порох — отличная основа для алхимии. Тут кое-кто от пришлых перенял. Снаряды зажигательные делаем, пули тоже. Тварей так просто не убить, там или калибр нужен конский, или начинка пули соответствующая. Кстати, водолей какими-то особыми пулями стрелял. Там раны были, во! Я показал руками окружность. «Моя фабрика», — с довольным видом сообщил Петрович. «Теперь ты тем карабином пользоваться будешь. Хотя, говоря откровенно, зря». «Почему?» «А патронов таких нет почти, и у солдат не встречается. Мы, когда солдаты приезжают, стараемся договориться. Колонна большая, броня, грузовики, иной раз даже танки. Командиры за всеми не уследят». Отозвал солдатика в сторону, дал ему пару колец золотых, а он тебе из магазина патронов нащелкает, штук двадцать-тридцать. Не знаю, как они потом их списывают, но такое часто бывает. Но у них у всех пять сорок пять, а для карабина взять негде и перезаряжать их вручную нежелательно. Короче, достреляешь то, что осталось, а потом сдай на склад. Выдадим еще что-нибудь». Есть еще склады, где всякое старое оружие хранится, с войны еще. Винтовки трехлинейные, ППШ, Дегтяревы. Их вывести не успевали, поэтому взорвали. Но не целиком. Часть построек сохранилась. Там сейчас соседи наши раскопки ведут. Вроде даже нашли чего-то. Там не только стволы, там и патроны должны быть. «Ясно», — сказал я, — хотя, по большому счету, ничего было не ясно. «Чего ты делать?» «Сегодня уже ничего», — сказал Рогов. «А вообще, тебе ведь надо дождаться нужно, вот и будешь ждать. А пока, чтобы без дела не сидел, будешь в рейды ходить с парнями, мы постепенно зону чистую расширяем. Сейчас тебя в столовую проводят, потом покажут, где спать. Народу у нас немного». И в городе этом, и в нашей, прости господи, коммуне. Так что место найдется. А Коростин, он кто? Инженер, ученый, изобретатель. Он вроде бы переходами занимался между мирами. Какую-то машину изобретал, но пока не получалось. Вот эти цифры, что ты привез, они ему в помощь. С вашей-то стороны проход есть, но он односторонний и с рядом ограничений». Эта новость меня обрадовала, значит, есть шанс свалить обратно. Только коростя на этого дождаться. Потом меня проводили в столовую. Столовая была в том же помещении, что и раньше, в мирное время. Школа как-никак. Я был единственным посетителем. За прилавком стояла женщина лет пятидесяти. Увидев меня, она подозрительно прищурилась, потом проговорила. «Новенький». «Садись, кое-что есть, накормлю». И в самом деле накормила. Через минуту на столе стояла тарелка борща, довольно жирного, а вот хлеба не было, только старые галеты. Понятно, хлеб долго не хранится, а пекарни своей нет. Зато нашлось сливочное масло, которое на эти галеты полагалось мазать, а еще блюдо с макаронами и котлета со странным вкусом. Наконец, были поданы два стакана с компотом. Неплохо, учитывая ситуацию. А хлеб не беда, я и дома его почти не ел. Расправившись с ужином, отбыл в свои апартаменты. Как ни странно, мне выделили отдельный номер на втором этаже, где, судя по плакатам на стенах, когда-то был класс английского языка. В качестве постели служили составленные парты. А матрас и подушку выдали со склада. Одеяло пока отложил в сторону. Мне без надобности, поскольку очень тепло. Я бы даже сказал, жарко. Возникла мысль помыться, но баню здесь топили два раза в неделю или экстренно при возвращении группы рейдеров из дальнего похода. Сегодня не такой день. Я просто разделся и лег на парты. Рядом со мной лежал старый карабин покойного водолея.